Глава третья. «Ты кто?» — в один голос выпалили мы. Даже руки протянули одновременно. Вот оно, отражение в действии. А может, тут какое-то зазеркалье, и я сейчас беседую со своим отражением? Очешуеть! это я выдохнула. «С ума сойти!» — мое отражение. И тоже одновременно. До меня первое дошло, кто стоит передо мной, ведь я знаю о пропаже принцессы, а она ни сном, ни духом о том, что ее кто-то должен заменять. Поэтому пришлось мне указать на выход из зала, пока сюда не явился курьер, на что девушка согласилась. Мы отошли подальше, остановились в одной из ниш, после чего я на всякий случай уточнила. «Ты ведь пропавшая принцесса?» «Да, а ты кто?» – нахмурилась собеседница. Я же поймала себя на мысли, что даже хмурились мы одинаково. Я быстро поведала Лийте о своих злоключениях, о том, что поведала ее служанка, а также о следилке, установленной на меня магом. Девушка слушала молча, не перебивала, а стоило мне закончить, решительно потребовала меня проводить к диаре, что я и сделала. Сама она ни слова не сказала о том, откуда явилась, но я пока не настаивала, в данный момент меня больше волновал вопрос – Как ли эти не попасть на глаза мага, чтобы снова не оказаться на жертвенном алтаре? Еще я прекрасно понимала ее шок. еще бы вернуться и увидеть близнеца, о котором ни сном, ни духом. Наверняка решила, что похититель ее клонировал, ну или что-то подобное сотворил. Я ведь совсем не знакома с особенностями магии этого мира. Мне не доверяли, откровенничать не торопились. Девушка все быстрее двигалась и подгоняла меня несколько раз я поймала на себе ее взгляд задумчивый и пытливый с искорками интереса войдя в комнату служанки мы застыли на пороге зато сама бедолага во все глаза смотрела на нас слишком стремительно вскочив с кровати и склонившись в поклоне правда вышла заминка умом она понимала что одна из нас ее хозяйка но кто именно никак не могла разобраться диар как я рада что ты жива бросилась к ней высочество «Расскажи, что здесь было и сколько дней меня не было?» «Ваше высочество, я так рада, что вы живы!» Со слезами на глазах выдала бедолага, после чего коротко сообщила. «Вас не было шесть дней. Меня оставили здесь умирать от голода и жажды, и если бы не госпожа Лиена...» Схлип. «Лиена?» «Хм, мы не только внешне, как две капли воды. У нас и имена почти одинаковые», усмехнулась принцесса. «Ладно, надо придумать, как отсюда выбираться. В замке я не смогу открыть портала вот на улице...» Она говорила быстро, уверенно, сразу, видно, привыкла повелевать и не терпит возражений. Вот только некоторые моменты она снова не учла или забыла о них, потому пришлось вмешаться, перебив самым наглым образом. «Подожди, а что с моей следилкой? Я даже не знаю, куда он ее подвесил», — остановила поток идей я. Принцесса будто запнулась, недовольно возрилась на меня. Вот только меня таким взглядом не испугаешь, учитывая, что даже мимика у нас одинаковая. Я открыто глянула на нее, нисколько не смутившись. Мгновение, это уже рядом. ее глаза светились, когда она осматривала меня с головы до ног, после чего довольно оскалилась. Протянула руку, сделала несколько круговых движений кистью, прошептала пару слов на незнакомом мне языке и... От меня отделился маленький кругляш. Он будто живой, пульсировал и переливался разными оттенками. «Нам надо добраться до твоих покоев, оставить там амулет, чтобы не вызвать подозрений, а самим необходимо бежать как можно скорее, иначе на алтаре окажемся вдвоем», — заявило высочество. Спорить никто и не подумал. Осторожно, крадучись по коридору, дошли до лестницы, поднялись наверх. Первой выглянула я, на моем этаже было тихо и спокойно, Ни шороха, ни звука. До покоев добирались короткими перебежками, а уже внутри я облегченно выдохнула, указала девушкам на купальню. Пока они приводили себя в порядок, я вознамерилась наведаться на кухню, точнее, в обеденный зал, в надежде разжиться с ясным. И не прогадала. Уже выходя обратно, мне пришлось юркнуть за одну из статуй, стоявших в коридоре. Недалеко от меня остановился корьер с каким-то типом – Рассмотреть его не получалось, так как на нем был плащ с капюшоном. Странно, зачем так маскироваться? Наверняка что-то задумали. И я так вовремя попалась на их пути. Вдруг получится разузнать побольше об участи, уготованной мне. Пусть мы и собирались бежать, но информация лишней не будет. «Ты уверен, что она ни о чем не подозревает?» — глухо спросил плащ. «Абсолютно. К тому же я сообщил ей о двух неделях. Она расслаблена, не подозревает о своей настоящей роли». Довольно оскалился маг. Фурона предупредил. «Завтра вечером проведем обряд. Пусть думает, что ему выпала удача жениться на принцессе. Главное, чтобы отдал нам свою армию», — сообщил незнакомец таким тоном, от которого у меня мурашки по коже побежали. «Завтра так завтра. Я подготовлю зал. Жертва у нас есть, если еще не издохла». «Презрительно скривился корьер. «Ты о служанке? Тебе не мешало бы ее хоть немного привести в чувство. Никому не понравится полуживой труп, если вообще не дохлая жертва», выдал незнакомец с легким презрением в голосе. «Завтра этим займусь. Сегодня надо еще приготовить кое-что». Досадливо скривился курьер, Ему явно не понравилось, что кто-то разговаривает с ним в таком тоне. «Я едва не захихикала. Прямо как принцесса. Та тоже не терпит возражений». «Договорились. Я приду на закате с фуроном, задури девке голову, примени свой дар». «Не выйдет. Я даже прочитать ее не могу. Там какой-то мощный блок стоит». В голосе чувствовалась досада. «Очень интересно. Я хочу на нее посмотреть», — протянул тип в плаще. «У меня все внутри похолодело». «Но не сегодня. Завтра с утра. А сейчас мне пора. Тоже надо успеть подготовить еще парочку предводителей». Тип в плаще исчез слишком внезапно. Я сразу догадалась. Портал. Здесь они распространены. А что, хорошее средство передвижения. Даже я оценила. Не надо долго идти. Раз и готово. Оказался в нужном месте. Мне ужасно захотелось побольше узнать, как работают порталы и смогу ли я когда-нибудь ими пользоваться. Ой, что-то я отвлеклась. Осторожно выглянула. Мак еще несколько минут стоял на месте, задумавшись. После чего его лицо перекосило. «Что на нее смотреть? Девка как девка!» Пожал плечами и направился в сторону главной лестницы. Можно подумать, он принцессу не видел. Вылетая копия. Связался на свою голову с таким недоверчивым. С него станется еще и на иллюзию проверять. «Хм, я сам едва в аварию не попал, когда увидел точную копию принцессы. Решил, что это ее перенесло в тот мир». Разговаривая сам с собой, Корьер уходил все дальше. «Интересно, почему он не воспользовался порталом?» Решил все спокойно обдумать и побеседовать сам с собой. А что иногда это полезно, главное не злоупотреблять, а то не мудрено и в дурку попасть. Здесь же наверняка имеются подобные заведения. Стоило ему исчезнуть с глаз долой, я помчалась к той другой лестнице, по которой не раз спускалась. Ворвавшись к себе, едва перевела дыхание. На меня пристально смотрели две пары глаз. Отдышавшись, поведала о подслушанном разговоре. Лиета выругалась, да так витиевато, что я заслушалась. Только немного успокоившись, пояснила. Фурон — один из турионов Савары. Под его руководством вся армия короля, моего отца. Если он нас предал... Это приведет к свержению, а потом и гражданской войне. Закончила я мысль девушки так, как историю любила. Пусть и своего мира, но суть везде одинаковая. Уверена, стратегии тоже схожие. На мою реплику она кивнула. Я предложила перекусить, а потом выбираться на улицу. Только надо было перейти к другому окну, из которого я сама сбегала. Благо, растения остались, навык у меня имелся. У принцессы, почему-то мне кажется, тоже проблем быть не должно. Раз я один раз сбегала, подобным образом вполне успешно. Со мной согласились. Все заняло от силы полчаса. Я переоделась в брюки и рубашку, взяла с собой свою сумку, несколько платьев, а также побрякушки, которые презентовал мне курьер, когда притаскивал платье. Чего добру пропадать? Должна же быть компенсация за доставленные неудобства. Принцесса тоже надела один из моих брючных костюмов, покрутилась перед зеркалом, ей очень понравилось, а вот ее служанке достались лосины и туника, в которых я по утрам занималась физподготовкой, но никто не роптал. Быстро облачившись, Лиета подложила кругляш-следилку в кровать, хихикнула напоследок и первая красиво слетела с окна на улицу. Я завистливо вздохнула, мы с Диарой спускались по растениям на стенке. Оказавшись на земле, принцесса к чему-то прислушалась, после чего быстро начертила круг носком ботинка и потащила нас в центр. Взявшись за руки, стали ждать. Несколько слов, все на том же неизвестном языке, а потом я ухнула в пропасть. Именно так, как было после костра Суторнов. Мой русский мат наверняка оглушил девушек и не только их. А вот наше появление в тронном зале, аккурат во время какого-то большого не то приема, не то совещания, вызвало ажиотаж. Я продолжала ругаться, на чем свет стоит, голова гудела, перед глазами мушки прыгали, тело трясло, как в ознобе. Стоило принцессе дернуть меня за руку, как притихло, и осмотрелась. Народ застыл, разглядывая то меня, то ли эту. Наблюдая выражение лиц, я непроизвольно хихикнула. Сейчас я впервые видела, как синхронно отвисают челюстью представительных мужчин в шикарных бархатных костюмах с кучей драгоценностей. Самое забавное в том, что у некоторых на лицах лежала печать презрения, а в совокупности с отвисшей челюстью смотрелось не просто комично, а убойно. Принцесса тоже едва сдерживала смех. Но ей, как я поняла по штату, не положено выражать эмоции. Даже король, в первую минуту, обрадовавшийся и собравшийся на радостях броситься к дочери, так и застыл на половине пути. Надо отдать ему должное, его челюсть осталась на месте. Я даже зауважала монарха. В зале повисла тишина. «Да какая! Хоть ножом режь!» «Ли это Неуверенно обратился монарх к нам двоим. Высочество все же не выдержало, наплевало на приличие, расхохоталась и первая кинулась к отцу. «Папа, я вернулась, да еще и с кучей новостей!» Звонкий голос девушки разнесся по залу. «Первое и самое главное, спешу представить вам Лиену, мое зеркальное отражение, мою названную сестру, а может и не названную Последнюю фразу она прошептала только для отца. Взгляд девушки стал подозрительным. Я же удивилась подобной формулировке. «Интересно, когда это она меня успела сестрой назвать?» Что-то я пропустила Ее знаменательное событие, но размышление прервал голос принцессы, склонившейся к монарху. «На эту тему, папочка, мы еще поговорим, и ты мне расскажешь, как мой близнец мог оказаться аж в другом мире, а пока...» Она обвела придворных пристальным взглядом, после чего снова стремительно переместилась к одному из мужчин. «Лет 50 военная выправка», Бегающие глаза, для своего возраста он был еще очень даже в форме и довольно интересный на первый взгляд. Зато на второй... «Папуля, разреши представить тебе предателя. Турион Футон Шая Миратар, расскажите собравшимся, какой обряд вас ожидал завтра вечером. А главное, не забудьте упомянуть и о цене за ваше предательство». Сказано было все жестко, со сталью в голосе. «Даже я вздрогнула от тона девушки. На миг представила себя с такой интонацией, повела плечами. Наверное, мне никогда такому не научиться. все же я миролюбивая. За всю жизнь почти ни на кого сильно не повысила голос. У мужчины не дрогнул ни один мускул, но в его глазах плескался ужас. И это заметил король. Чинно приблизившись, придворные в этот момент шарахнулись в разные стороны, как от прокаженного, монарх впился взглядом в лицо предателя». Минута, две, пять. «Захотел мою дочь в жены, Да не просто в жены, а в бесправные!» — тихо выдал монарх. Я похолодела от ужаса. На миг мне показалось, что король довольно неплохой человек, а оказалось, он правитель до мозга костей. Ну да, а чего я ожидала? Слабовольные долго на троне не задерживаются. «Ваше Величество, я...» Попытался, видимо, оправдаться Турион, но ему не дали такой возможности. «Казнить. Турионство в королевскую казну!» – отщеканил правитель. И снова я вздрогнула от подобной жестокости. Знаю, за все надо платить, а за подобное и правда казнить, но, видимо, я к такому никогда не привыкну. Где-то внутри меня словно кто-то прошептал, посмотрела бы на себя, став его рабыней, по-другому бы запела, сама лично пожелала бы снести голову. «И ведь не поспоришь, просто я не знала, что мог придумать мужчина, а незнание не дает всей картины». К бывшему военачальнику приблизился старец, положил два пальца на виски, а через секунду на полу лежала горстка пепла, которая тут же сама рассеялась. Я сглотнула, мотнула головой. «Вот это скорость, вот это сервис. Никаких тебе эшафотов, зрителей, показательных выступлений. Раз и готова Был предатель». «Нет предателя». Снова мысли они, кстати, понеслись в скач. А вдруг тут какая-то ошибка? Может, этот тип хотел выведать планы врага, потому и втерся к нему в доверие? Или здесь подобное не практикуется? Надо будет потом у принцессы узнать. Иначе моя совесть не даст спать спокойно, если и правда произошла ошибка. «Все свободны», — распорядился его величество. Аристократов как ветром сдуло. Я уже была тоже собралась на выход, но меня за руку схватила это. «А ты куда собралась?» Её глаза лучились от смеха. «Туда», — указала на выход. Сказано же было, всем вон. Лиена, пора привыкать. Ты не все. Ты моя близняшка. Хоть я и не знаю, как такое могло произойти», — тепло поведала девушка. «А значит, на нас подобные приказы не распространяются. Тебе придется это запомнить». Угу, в меня и так впихнули кучу информации. Думаю, лишнее тоже там усвоится со временем. Просто для меня все здесь непривычно, ведь в моем мире королей нет, замков и дворцов тоже. Точнее, они есть, но как музеи. Ничего, я помогу привыкнуть и освоиться. Пообещали мне, сверкнув глазами. Я вздохнула, и ведь правда поможет. ее уверенность я ощущала как свою собственную. Стоило залу опустить, к нам приблизился король. Он снова взялся разглядывать нас с принцессой, видимо, искал отличия. Это он зря, даже я не смогла их найти. Король мотнул головой. «Так, прежде чем вы мне все расскажете, я хочу кое-что проверить. Идемте за мной, юные леди». И мы пошли. Если принцесса шла спокойно, то я все больше нервничала. Перед глазами застыл испепелённый предатель. Меня передёрнуло. Страх все больше расползался в груди, но я продолжала идти рядом с принцессой. Ее присутствие странным образом успокаивало, но все же изредка мелькала мы что и меня сейчас могут вот так же превратить в пепел, потому что нельзя быть на принцессу, похожей такой. Нас привели к двери, скрытой за гобеленом, вместо ручки голова животного с открытой пастью. В нее король и положил руку. Пасть сомкнулась. Я едва не заорала, он же сейчас без кисти останется. Но его величество посмотрел на меня и улыбнулся, после чего перед нами открылась дверь. Я хоть и девушка, но к драгоценностям всегда была равнодушна. А вот стоило оказаться внутри, как просто зависла, с восторгом разглядывая произведение искусства. Чего здесь только не было. Колье, браслеты, кольца и персни, серьги, ожерелья, кинжалы, мечи. И всё это в огранке драгоценных камней. Несколько минут я любовалась красотой, и не смея к ней даже приблизиться. «Выбирай, что понравится», — благодушно позволил монах. Мне все нравится, но предпочла бы любоваться красотой на расстоянии. Призналась так, как действительно не представляла хоть что-то из этого произведения искусства на себе. Мне вдруг показалось, надеть это будет кощунством, потому и смотрела на все издалека. Но ну и король не желал сдаваться. Он обвел рукой небольшое пространство комнаты и мягко, но настойчиво приказал. Лена, тебе придется выбрать то, что тебя позовет. Сперва хотела задать кучу вопросов монарху, так как не понимала, как драгоценности могут звать, но меня взяла за руку Лиэта и повела вдоль небольших стеллажей, на которых и хранились богатства. Решив не сопротивляться, стала всматриваться в чудесные вещицы – Про себя же решила, обойду круг почета, а потом скажу, что ничего не позвала. Вот только наши желания не всегда совпадают с действительностью. Посреди комнаты находился круговой постамент, на котором на мягких подушечках лежали семь предметов. Кругляш с тремя рядами камней, кинжал с рукоятью, обвитой змеей, перстень, колье, серьги, двойной браслет с кучей весюлик и диадема. Пройти дальше меня будто стена не пускала, а мой взгляд так и приковался к кинжалу со змеёй и к перстню. В следующее мгновение я будто впала в транс. Прекрасно видела, как мои руки потянулись одна к перстню, вторая к кинжалу. С подушечек пальцев сорвались знакомые фиолетовые искорки. Очнулась я в тот момент, когда оба предмета были у меня в руках. Змейка с оружием впилась мне в палец острыми зубами — Такая же выскочила и из кольца, тоже питаясь моей кровью, а у меня заложило горло, я даже кричать не могла. Зато король и принцесса смотрели на меня огромными глазами. «Что происходит?» Хрипло поинтересовалась, все таки не сдержав крика, когда перстень сам запрыгнул на палец, а кинжал и вовсе впитался в ладонь, словно его и не было. «Ой, кажется, вы лишились своей драгоценности», испуганно прошептала, разглядывая ладонь на которой не осталось и следа от оружия. «А вот теперь мы можем поговорить», — с нотками удовольствия выдал король. «Лиэна, ты действительно кровная сестра Лиэты, хотя я и сам не знаю, как такое может быть. Причем младшая сестра, потому что перстень и кинжал рода до этого никогда и никого не принимали, да еще и в такой паре. Перстень — это ум нашей Савары. Кинжал — защита». «Лиете всегда достается Диадема, как будущей королеве, но теперь...» «У Савары будет две королевы», — закончила за отца принцесса. «Но как это? Такое невозможно. А можно мне домой?» — попросила, понимая, что, кажется, схожу с ума. «Теперь это твой дом. Ты ведь и сама должна это ощущать. А с вашим родством мы обязательно разберемся», — прозвучала угрожающе, — «Ведь теперь и без проверки стало понятно, что вы единоутробные близнецы. Стоит побеседовать с королевой, потому что я не припомню ничего о близнецах. А уж кто-кто, а я должен был знать, ведь сам присутствовал при рождении. от Оттого прекрасно знаю, родилась одна девочка, а не две». «А я, а мы?» Тут же поправилась, глянув на сестру, как непривычно было ее так называть. «А вы возвращайтесь в комнаты». «Лето тебе все покажет и расскажет. Попутно пообщаетесь. Вряд ли вы успели это сделать», — прокомментировал монарх. «И, кстати, Лиена, тебе необходимо развивать силу. Она слишком глубоко скрыта». «Какую силу? Я из немагического мира», — покачала головой, собираясь сообщить об ошибке. «Странно. Я ведь только здесь ощутил, насколько ты сильна, как маг. А раньше ты и правда ощущалась, как пустышка», — задумался король. «Озеро!» выдохнула словно меня кто-то по голове стукнул, ведь я тогда ощущала нечто весьма необычное. «Какое озеро?» – в один голос поинтересовались отец и дочь. Я быстро поведала о своем неудачном побеге, о священном озере Суторнов, о костре, с которого меня снял Корьер, о своих собственных ощущениях. Меня слушали молча и не перебивали, то ли лица моих слушателей все больше вытягивались, стоило мне закончить, ли это захлопало в ладоши от восторга. «Лиена, ты даже не представляешь, какое счастье тебе выпало. Это священное озеро, легенда, в которую вроде верят, но его никто и никогда не видел. Многие считают его просто красивой сказкой». «А чем же оно так сказочно?» «Не могла сдержать любопытство я, чтобы узнать о том, за что страдала». «Понимаешь, это озеро — чистый источник силы. Хватает одного глотка, чтобы стать на пару ступеней выше. Если ты был посредственным магом, то достигнешь уровня архимага». «Если силы не было, то можешь дойти до второго уровня. Самый высокий — первый, нулевой — это уже Архимаг, а минус первый — магистр». «От одного глотка?» — выдохнула я, закрывая лицо руками. «Что же я сама себе напила? Я ведь тогда от жажды умирала и как обычную воду пила, много и жадно, а потом еще и купалась, и ныряла, и снова пила уже под водой. Это было так необычно!» «Вот поэтому я уже даже боюсь представить уровень твоей силы», — усмехнулась принцесса. «Если до этого я считалась самой сильной, то теперь с тобой мне не сравнится». «Ага, запусти дурака богу молиться, он и лоб расшибёт». Кисло скривилась. «Что мне теперь делать?» «Учиться», — припечатал король. «Лето станет заниматься с тобой, показывать основные правила, начинать лучше с простейшего». «А что с курьером?» «Ему так и спустят с рук похищения принцессы?» — опомнилась я. «Нет, конечно. Уже завтра его должны доставить во дворец. Заодно и узнаем, кем был тот тип в плаще, который ему помогал», — произнес новоявленный популя таким тоном, что у меня в очередной раз мурашки побежали по спине. Идем, я покажу нашу комнату. Стоит отдохнуть», — взяла меня за руку это, Но тут, словно вспомнив о чем то важном, повернулась к отцу и с предвкушающей ухмылкой выдала. Кстати, папуля, я больше не могу быть гарантом мирного договора, так как замужем за владыкой подземного мира. Наверное, если бы разорвалась рядом бомба, эффект был бы не таким ошеломляющим. Король открывал и закрывал рот, с ужасом глядя на дочь. Я же переводила взгляд с одного на другую, судорожно соображая, чем это будет грозить лично мне. В том, что ничего хорошего не ожидает, это я и так поняла. Но главное, чтобы меня вместо принцессы не выдали замуж. Все остальное можно и пережить. Мне необходимо переварить эту новость и подумать, как расторгнуть брак», протянул правитель, а в ответ получил звонкий и радостный смех лиеты. «Нет, папочка, ты ничего не сможешь сделать, потому что наш брак благословили высшие силы двух миров», сообщила девушка, протягивая вперед руку. На ее коже стала проступать золотистая татуировка от кончиков пальцев до самого плеча. Я едва не задохнулась от восторга, настолько это было красиво. Король смотрел на рисунок, едва ли не пересчитывая завитушки. Его губы шевелились, но я не слышала ни звука. Наверное, пересчитав все, рассмотрев узор, папуля выпрямился и вдруг улыбнулся. «Равный брак. Такого и в нашем мире давно не было. В основном главенство отдается мужу. Любить, беречь и защищать. А тут… Что ж, дочь, я поражен. Но как?» Жертвоприношение пошло не по плану. Да и я успела вплести в нити силы свое заклинание поиска истинной пары. В тот момент только оно пришло на ум. Очень уж не хотелось становиться жертвой, а освободиться не получалось». «На вызов явился сам владыка, снял меня с алтаря и сразу в храм венчаться. К сожалению, там тоже война. Но вернуть меня сразу истор не смог. Проход не открывался, пока Лиена не выпустила свою силу и не показала путь обратно. По нему я и пришла», — пояснила принцесса. «И у тебя не возникло сомнений, что это может быть ловушка?» Я была удивлена беспечностью сестры. Нити имели фиолетовый цвет. Это цвета нашего рода, потому и не возникло у меня сомнений. Я думала, это отец меня нашел, пояснила девушка. И что теперь, как твой истор тебя найдет? Все же продолжила задавать вопросы. По-тату, она и приведет его ко мне, где бы я ни находилась, улыбнулась Лиета. Что же делать с карнатом? задумался король, снял корону и взъерошил шевелюру седых волос. Его взгляд вперился в меня. Я застонала. «О нет, я не хочу замуж, мне еще рано. Я ничего не успела посмотреть, не выучилась магии. Я же полный ноль, сделаю что-нибудь не так, опозорю весь ваш род». Тараторила, выискивая любую отмазку. «Наш род», — машинально поправил король. «Ладно, марш спать, а я пока пообщаюсь с ее величеством. Очень уж мне интересно, каким образом моя вторая дочь оказалась в другом мире». Выдал папуля, а мы с Летой переглянулись, заранее сочувствуя женщине. Принцесса повела меня наверх. Подниматься по главной лестнице мы не стали. Девушка прекрасно пользовалась скрытыми переходами и непонятными лабиринтами. А в комнате, куда мы практически ввалились, нас уже ждала Диара. На столе поздний ужин, бутылка вина и графин с морсом. Меня же все это время интересовало только одно. это, а как ты меня будешь магии учить?» «Я же не знаю вообще ничего, даже простейших заклинаний». «Не стоит волноваться по этому поводу, мы обязательно что-нибудь придумаем. К тому же здесь магистр Сараж, он быстро и доступно умеет все объяснять, так что не переживай по этому поводу», — успокоила меня принцесса. «Ваше высочество, а меня возьмете? робко спросила Диара, преданно глядя на хозяйку. «Обязательно, куда же мы без тебя?» — мгновенно откликнулась сестрица. Служанка просияла так, будто ей только что миллион долларов пообещали в местном эквиваленте, я же про себя хмыкнула. Как мало ей для счастья надо, и ведь она действительно любит свою хозяйку, преданно и беззаветно, ничего не требуя взамен. Да и что потребуешь с принцессы? А дальше мы попросту начали накачиваться спиртным. Я еще помню, как пыталась узнать о браке с владыкой, но Лиета только хмурилась, потом призналась. Это был не брак, а обручение. А придет он за мной через два года минимум. У него много проблем нарисовалось, он не желает мной рисковать. «И что мы будем делать?» «Знаешь, я не хочу замуж. Может, сбежать?» Подкинул идею мой уже пьяный мозг. «Тебе всё бы бегать», — покачала головой принцесса. «Но идея мне нравится. Я даже знаю, куда мы побежим в случае чего». «Куда?» — заинтересовалась я, порожняя очередной бокал вина. «В яму», — с видом заговорщика поведала сестрица. Я подавилась, вытаращившись на нее. «Куда?» «Зачем нам яма?» — спросила, когда прокашлялась. это засмеялась. «Не яма, а яму. Яшминский магический университет. Он расположен на материке вампиров, самый престижный. Там есть кафедра военно-стихийно-боевой магии. Я давно хотела туда попасть. Корьер выдернул меня, когда я собралась туда отправляться». «Экзамены через три недели. Мы успеем тебя поднатаскать», — уверенно пообещала Лиета. Я с сомнением покачала головой. «А нас туда примут? Да еще и на военную кафедру». Я и это продумала, но обо всем потом. А сейчас спать. У меня был перерасход сил. На слишком большое расстояние пришлось перемещаться, да еще и с двумя сопровождающими. Спорить никто не стал. Я и сама чувствовала себя разбитой и уставшей. Мысли этой по очереди посетили купальню, после чего завалились на разные концы кровати. Она оказалась такой огромной, что можно было роту солдат на нее уложить. В сон я провалилась сразу. Мне что-то снилось, но я никак не могла вспомнить, что именно, а потом и вовсе решила, что какая-нибудь муть после пережитого стресса. Как ни пыталась избавиться от воспоминаний, но пепел на полу до сих пор не давал покоя. «Наверное, когда-нибудь я к этому привыкну, а сейчас стоит срочно переключиться на что-то другое». Перевернувшись на другой бок, снова задремала, и на этот раз безо всяких сновидений. А утром нас разбудила Диара. Как выяснилось, тренировки и тут никто не отменял. Но на этот раз нас гоняли не просто по кругу, но и заставляли преодолевать препятствия в виде ямы с грязью, стены метра два в высоту и тонкого бруса, над которым раскачивались шипастые шары. В первое мгновение, увидев все это, мне едва плохо не стало, но это задорно подмигнуло и побежала первой. Мне ничего не оставалось, как мчаться за ней. Понятное дело, ловкости принцессы у меня не было. Она упала всего один раз, зато я раз двадцать. В покое возвращалась грязная, как поросенок. Благо, не пришлось входить через главный вход. Мы ёркнули в боковую дверцу и быстро взбежали по ступенькам по тайной лестнице. Очень не хотелось кого-нибудь встретить, ведь это пятно на репутации сестры. Так мне тогда казалось. Она умница, сильная, выносливая, магически одаренная, а я сплошное недоразумение. А там уже отмокали с полчаса в мини-бассейне. А на завтраке, куда мы отправились вдвоем, за столом уже присутствовали король с королевой и человек 20 придворных. На нас смотрели со смесью ужаса и восхищения. Ну да, Диара постаралась сделать нам одинаковую прическу. это на свое платье наложила иллюзию, чтобы получилось два идентичных наряда. Так мы и пришли, отражением друг друга. Королева сперва привстала, открыла рот, закрыла, присела обратно. Из ее рта вырвался истеричный смешок. Потом она прикрыла глаза и о чем то задумалась. Когда открыла, мы уже сидели за столом. Я видела, как монарх положил свою широкую ладонь на руку супруги, успокаивая и подбадривая. «Вчера родовые артефакты признали нашу вторую дочь», — начал король. «Поэтому сегодня состоится официальная церемония вхождения в рот. «Пусть мы знаем, что Лена наша по крови, но все это должно быть оформлено при свидетелях», — провозгласил папуля. Мысли этой переглянулись. Она ободряюще улыбнулась. «Мне же оставалось только вздохнуть. Официально так официально. Но мне не терпелось узнать, как же я стала жителем другого мира, а поведать нам об этом может только королева». Весь завтрак я ощущала на себе пристальное внимание придворных. Они, казалось, пытались поймать меня хоть на чем то правда, при этом смотрели то на меня, то на близняшку. Ведь отличить, кто есть кто, ни у кого не получалось, вот и у них ничего не вышло. Столовые приборы и их предназначение я успела выучить наизусть. Опозориться мне не грозило. Если что-то не знала, просто искоса наблюдала за сестрой. Самое забавное, мы даже держались за столом одинаково, также морщили нос, иногда вздёргивали бровь, выходила синхронно, хоть и непроизвольно. А после трапезы король позвал нас к себе в кабинет. Войдя, присели в кресло и преданно уставились на папулю. Он глянул на меня, на лиетту, хмыкнул, покачал головой, что-то буркнул себе под нос, потом произнес: «Вам наверняка интересно, каким образом Лиенна оказалась в техногенном мире». Еще один синхронный кивок нас двоих был ответом. «Моя дрожайшая супруга заключила сделку в храме Мионы. «Она с ума сошла? Миона богиня тьмы, разрушения и хаоса. Зачем мать туда пошла?» Вскочила Лето, возмущенно сверкая глазами. «Потому что больше никто из богов не смог помочь», — пожал плечами монарх. «Она семь лет нашего брака не могла зачать». Совет стал волноваться, еще бы год и я вынужден был развестись с ней, потому моя дрожайшая супруга и решилась на такой отчаянный шаг. Меона — единственная, кто ей ответил, но она потребовала плату. Когда родятся близнецы, одного следовало принести в храм. И королева согласилась. Стоило появиться эти? меня срочно выпроводили, сообщив, что королеве нужно отдохнуть, потому вторую девочку я уже не видел. Вот так Лиенна оказалась у семьи бездетных родителей, тоже вымаливающих у богини дитя. «Подождите, но в моем мире нет мионы, У нас нет разделения на свет и тьму, да и Бог един!» Влезла я, на что король пожал плечами. «Тут я ничего не могу сказать. Знаю только, что тебя отдали им. А вот какую плату с них потребовали, не знаю. Факт в другом. При рождении вас разделили, причем без моего ведома. «Но сейчас, по воле судьбы, вы снова вместе», — тепло улыбнулся Папуля. «Что ж, это выяснили. Теперь нам пора заниматься. Надо ли Ене показать основные правила магических заклинаний? Сотворить заготовки для сцепок». Первая встала близняшка, я за ней. Покосившись на свое отражение, нахмурилась. То, что она произнесла, звучало угрожающе. «У меня совершенно не было желания творить без подготовки магические заклинания и странные сцепки» пусти заготовки к ним. Я элементарно боялась, что у меня ничего не получится, потому что до сих пор не верила, что у меня есть магия. Монарх ничего на это не сказал, только махнул рукой, а принцесса, схватив меня за руку, потащила на улицу, как она сказала, на полигон, сотворенный для нее как раз для занятий магией. Я безропотно следовала за девушкой, не думая сопротивляться. А уже там началось все самое интересное, но пока для меня не совсем понятное. Первое, что показала сестрица, это основу основ. Все заклинания, как правило, идут от одной сцепки, а именно правильно скрученных пальцев. Если сейчас сразу заготовить формулу и оставить ее на пальцах, она не мешает, не ощущается, да и вообще никакого дискомфорта не доставляет, то потом магичить станет намного проще. «Начнем с простейших заклинаний. Попробуй призвать воздух. Для этого тебе необходимо ощутить потоки. Сконцентрируйся», — давала наставление девушка. «Легко сказать «сконцентрируйся». Мне в голову лезли всякие другие мысли, кроме тех, которые нужны. Я билась над поставленной задачей с полчаса. Сама не выдержала и мысленно позвала. «Ветерок, где ты там? Откликнись!» И сама едва не подскочила на месте, когда вокруг меня... Закружился вихрь, темный и ласковый. Он будто старался выветрить с меня все печали и невзгоды. Широкая улыбка непроизвольно появилась на губах. это радовалась, наверное, больше меня, прыгала и хлопала в ладоши. «Ты запомнила, как смогла призвать одной из стихий?» Тут же забеспокоилась девушка, я вздохнула и призналась. «Всего лишь позвала ветерок». «Как это позвала?» — удивилась сестрица. Обыкновенно позвала, он откликнулся, пожала плечами, смотря на свою наставницу честным взглядом. Хм, первый раз о таком слышу, тогда давай попробуем также позвать воду, сможешь? хитро прищурилась Ли это. Не знаю, сейчас попробую. Только откуда бы ей взяться? Здесь ведь поблизости ни озера, ни фонтана, ни реки нет, озвучила свои сомнения. А ты зови, потом посмотрим, откуда она появится, подмигнули мне. «Ладно, попробуем». «Водичка, если ты есть поблизости, приди ко мне, пожалуйста», попросила, прислушиваясь к себе и к окружающему. Сперва раздался гул, но откуда он исходил, пока не разобралась. Лето отскочило от меня метра на три, вовремя. В следующее мгновение прямо подо мной вздрогнула земля, и оттуда вырвался поток, поднял меня к самому верху купола, покружил, И медленно, как мать-дитя, опустил на землю. Вокруг тут же закружились водяные капли, переливаясь разными оттенками. Они падали на меня сверху, будто драгоценные камни. Я застыла от восторга, смотрелось это очень красиво. Самое интересное, что я совершенно не вымокла. Вот она, настоящая магия в действии. «Потрясающе!» – выдохнула рядом сестра. «Давай теперь огонь, пусть высушит одежду!» скомандовала наставница. «Так она же не мокрая». Удивилась, не понимая, что там сушить. Хитрый взгляд из-под ресниц, и через мгновение на меня обрушился водопад. Я взвизгнула и выругалась, с укором посмотрев на наставницу. «Теперь мокрая. Зови, сушить будем». «Как ты заметила, я, чтобы тебе не обидно было и себя облила», — подмигнула принцесса. «Страшно. Я не сожгу ничего?» Сомнением протянула я, надеясь отказаться от такого задания. Но сестра оказалась непреклонна. «Не сожжёшь. Твой огонь не сможет причинить тебе вреда. Так что не трусь, зови. Мне интересно. Я впервые вижу такой призыв». Вздохнув, осознав, что все равно придется это делать, сестра не отстанет, я позвала огонек. «Да-да, не огонь, а маленький огонек для первого раза». Машинально выставила руку вперед, И тут на ней распустился цветок. Он полыхал. Языки пламени играли с воздухом, создавая эффект растущего цветка. Потом несколько язычков прошлись по моему телу, высушивая платье и волосы. Я же радовалась, как ребенок. Магия. Я и мечтать не могла о подобном, а сейчас осознала, какое это счастье владеть силой. Суметь защитить себя и близких от опасности. Но сперва мне предстояло научиться управляться с тем, что я получила от священного озера. «Великолепно! А сейчас давай землю!» Едва не прыгает нетерпение, азарта потребовала принцесса. «Даже боюсь представить, как мне ее звать. Мы землетрясение не вызовем?» Опять засомневалась, совершенно не зная, чего ожидать от подобного призыва. «Нет, ничего страшного не случится. Ты, главное, позови, а мы посмотрим, что откликнется», — предложили мне. На этот раз сомнений с призывом уже не было, потому что азарт сестры передался и мне, Присев и положив ладонь на песок, я позвала Землю, правда понятия не имела, как она отреагирует на мой зов. Земля задрожала, песок поднялся вверх, закружившись в воздухе, формируясь в некую фигуру. Три удара сердца и перед нами песочный человек. Открыв глаза, он подмигнул мне, протянул руку и пожал мою. Я засмеялась, ли это тоже. Было действительно здорово и интересно изучать свои способности. А человечек мне понравился, но надолго он не задержался, еще раз подмигнув, снова осыпался на землю. «Что же, мы выяснили, что все четыре стихии тебе откликаются. Остальное выясним опытным путем на тренировках. Давай начнём с заклинания воздушной петли, потом попробуем поставить щиты», — давала наставление сестра, и я послушно повторяла за ней. Понятное дело, что с первого раза у меня почти ничего не получилось. Но меня быстро успокоили, что это нормально. Главное понять сам принцип, а со временем я смогу все делать на автомате. Я верила сестре и старалась. К моему обучению подключился и магистр Сараж личный наставник принцессы. Он настолько понятно все излагал, что я быстро поняла принцип, и у меня стало получаться. А потом грянул гром. Точнее, прибыла делегация из Карната. За полторы недели я вполне освоилась во дворце, привыкла к тому, что меня, как Ильету, обзывали высочеством. Вот только делать надменный вид, как сестра, так и не научилась. Не давался мне такой взгляд, от которого мурашки по коже. И придворные научились нас различать именно по взгляду. Как близняшка не ругалась, не пыталась меня научить, стоя перед зеркалом, это у меня не выходило». Мы сидели на высоких стульях в зале приема. Рядом король и королева. Они вошли, чеканя шаг, гордо держа голову. Семеро мужчин и три женщины. Из мужчин особо выделялся один. Он был выше всех на пол головы. Фиолетовые глаза смотрели равнодушно и холодно, словно не понимая, что он здесь вообще делает. Широкий разворот плеч не смог скрыть даже плащ. Тонкие губы, четко очерченные, Удивили насыщенным красным цветом. Ему можно было дать не больше 25. Темные волосы небрежно спадали на плечи. Красив, и сам это осознает. Я старалась сильно не рассматривать молодого мужчину, чтобы не показать невоспитанность и заинтересованность. Перевела взгляд на остальных. Женщины довольно привлекательны, но если двоим я бы больше 30 не дала, то третья выделялась не только гордой осанкой и почтенным возрастом, не меньше 50, но и насыщенными голубыми глазами, в которых застыл холод и сталь. Властная дамочка. Ваше Величество, мы рады принимать вас в Саваре. Первым встал Папуля и направился к той самой женщине, на которую я обратила внимание, что привело вас лично присутствовать на подписании договора. «Приветствую вас, ваше величество. Желаю здравствовать». А привело меня то, что помолвку я заключу сама от лица своего сына. Этот паршивец сбежал. Глубоким бархатным голосом выдала королева. Придворные ахнули. Мысли этой заулыбались. Такое откровение дорогого стоило. «Так, может, иметь смысл пока с помолвкой не торопиться?» — подала голос мамуля. «Просто подпишем мирный договор, а помолвку заключим после возвращения его высочества». «Думаю, это будет логично», — подхватил отец. «Вот только у королевы были другие планы». «Думаю, мы прекрасно сможем решить этот вопрос с Туарином Вентарским». Взгляд на того самого фиолетового Глазова. «На церемонии он заменит моего сына». Сказано было непререкаемым тоном. Сразу видно, женщина совершенно не привыкла к отказам. Вот только меня данный факт не устраивал. Если в первое мгновение я порадовалась побегу принца, то сейчас готова была сама бежать подальше от этой делегации. Видимо, мои мысли совпали с мыслями сестры, она даже на пригласие бросила на меня предупреждающий взгляд. «Вот только я считала, у вас одна дочь, ваше величество, а сейчас я вижу двоих близнецов. Кто же из них наследница?» Я бы желала познакомиться с ней поближе. «Наследницы обе!» На этот раз сталь прозвучала и в голосе отца. «Но одна из моих дочерей уже обручена. Вторая свободна. Думаю, Лена сможет сегодня с вами пообщаться. Не так ли, дорогая?» «Это уже мне». Пристав и сделав к Никсон, как меня учили, улыбнулась уголками губ и спокойно отозвалась. Ваше Величество, если вас не затруднит, я попрошу, чтобы нам накрыли в беседке, где за легкими закусками мы сможем побеседовать. Через час пусть слуги меня проводят, а сейчас я бы хотела отдохнуть с дороги. Она меня вымотала. Заметила королева, едва заметно склонив голову перед отцом и матерью. Делегация покинула зал. Слуги помчались обустраивать гостей, а я застонала. Не нравилась мне эта женщина. Не хотела я никакой помолвки и тем более свадьбы. Подхватив Лету за руку, помчалась с ней давать указания по поводу беседки и закусок, а потом в наши покои. Стоило двери закрыться за нашими спинами, как я выдохнула. «Мы должны сбежать до заключения помолвки. Мне не нравится эта женщина. Я не хочу замуж. Боюсь предположить, что из себя представляет ее сын, если у него такая мать». «Тихо, тихо, не кипятись. У меня уже все готово. Сегодня ночью избежим. К тому же скоро экзамены. Нам необходимо прибыть раньше» успокоила меня сестра. «А сейчас соберись, тебе ещё с несостоявшейся свекровью общаться. Давай, вперед! Мысленно я с тобой!» Я кивнула, осмотрела себя в зеркало, поправила прическу, скорчила рожицу и отражению и сестре, после чего, расправив плечи, как меня учили, навесив на лицо непроницаемое выражение «это все, чему я научилась», покинула комнату. Колени дрожали, ноги отказывались идти. Да, эта женщина наводила ужас одним своим видом, но отказаться от беседы не получалось. Я не торопилась. Время еще было, потому неспешно следовала по коридору к выходу, размышляя, как круто изменилась моя жизнь после той злополучной свадьбы. Интересно, о чем больше всего жалеет Ричард? Что потерял фактически бесплатную рабочую силу, или все таки он хоть немного считал меня другом? «Хотя, что толку размышлять и гадать? Правды я все равно не узнаю». Я настолько задумалась, что за очередным поворотом врезалась в кого-то, подняв глаза, едва не утонула в фиолетовом омуте. Вовремя мотнула головой и сделала шаг в бок. «Приношу извинения», задумалась. Ровно отчеканила и попыталась обойти мужчину. Но и он тут же собрался меня пропустить, сделав шаг в ту же сторону. «Это я должен извиниться», задумался глухо поведал молодой человек. Хотя, человек ли? Что-то я в этом начала сомневаться. Что ж, раз мы друг перед другом извинились, друг друга простили, думаю, можем разойтись. Бросила немного раздраженно, так как меня и не думали пропускать. А вы не кроткая овечка, как о вас говорили, усмехнулся мужчина. Кто говорил? Мгновенно ощетинилась, пристально разглядывая Туриона. Неважно, главное, что они были неправы. Отмахнулся собеседник. Но не смею вас задерживать. Надеюсь, у нас еще будет время пообщаться! соблазнительным шепотом поведал тот, откровенно рассматривая декольте. Сомневаюсь, у меня на это нет никакого желания, прошипела рассерженная змеей, прекрасно осознав, на что он намекал. Гад! А придется, раз уж мне придется на время заменить его высочество! отозвался Турион, мне в спину. Ох, с каким бы желанием я показала ему неприличный жест из моего мира! Но ведь не поймет, здесь такого нет, к сожалению. Потому ушла, не оборачиваясь, но полыхая праведным гневом. Слишком самоуверенный, всегда привык получать то, что пожелает. Его слова о близком общении насторожили и испугали. Интересно, кто он при королеве? Сразу видно, какая-то шишка, раз так свободно себя ведет. Ух, с каким бы удовольствием я подпортила ему смазливую мордаху. Но, увы, нельзя. Использование как магических, так и физических сил во вред кому-то строго карается, независимо от того, кто кому причинил вред. Мой статус принцессы в данном случае мало что значит. Перед выходом на улицу остановилась, сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, пытаясь успокоиться, чтобы не бежать навстречу с королевой в растрепанных чувствах. «Злость — плохой советчик, а мне сейчас нужна была вся моя выдержка». Почему-то показалось, что ничего хорошего монаршая особо, мне не скажет. Вроде немного успокоилась, можно идти. Гордо подняв голову, как меня все эти дни учила это, я двинулась к беседке, в которой назначена встреча. Подошла к ней одновременно с королевой, только та приблизилась с другой стороны, видимо, прогуливалась по саду. Расположившись на мягких сиденьях, первые несколько минут наслаждались пирожными с чаем, а потом ее величество меня огорошило. Не рассчитывая на равноправный брак. Ты будешь всего лишь номинальной женой. Твоя задача родить наследника, а потом тебя отправят в поместье, чтобы и мысли не возникло лезть в политику. Ты гарант мира. Просто красивая кукла, никому не нужная. Это все, что тебе необходимо знать. Кукла, гарант Моя злость больше не могла сдерживаться. Я оскалилась, смотря на женщину. В данный момент я не видела в ней королеву, всего лишь взорвавшуюся от собственной значимости стерву. Ваше Величество, боюсь, вы не совсем понимаете значение мирного договора. Никогда я не буду безвольной куклой, которую можно задвинуть за ненадобностью. Вы, видимо, плохо разбираетесь в том, на что способен человек, доведенный до крайности». Лично я не позволю себя до этого доводить. Если уж вы явились заключать помолвку лично, то и будьте готовы к тому, что ваш дворец встряхнется, причем сильно и качественно. Оно вам надо? Приняли бы предложение отца, и мы с вами сейчас не беседовали бы. Ох, кто бы знал, каких усилий мне стоила спокойная речь. Хотелось рвать и метать, крушить все вокруг. Да только и королева была не лыком шита. Девочка. «Кажется, ты меня плохо поняла. Я ведь могу тебя и на цепь посадить в прямом смысле этого слова, а потом и несчастный случай устроить». «И вы так спокойно мне сейчас об этом сообщаете? Не волнуетесь, что помолвка может сорваться? Или вы специально добиваетесь отказа от мирного договора?» Прищурившись, я смотрела на эту гадину, осознавая, что попала в точку. «Я же сказала, политика не для твоего ума, в нее тебе никто не позволит лезть. Я тебе твою роль обозначила, чтобы ты не питала никаких надежд». Холодно отчеканила королева, вставая. Беседку она покинула стремительно. Я же осталась размышлять над ее словами. Что-то в них было не так, но я никак не могла поймать ниточку, за которую можно ухватиться. «Так быстро поговорили?» Напротив уселась Лиетта, на ее лице застыла маска гнева. Ты ведь слышала все обернулась к ней, а потом не удержалась и грохнула кулаком по стене вот дрянь на цепь она меня посадит. тихо, не кипятись сегодня же нас тут уже не будет, пусть локти кусает за свой язык мне интересно ее супруг знает о таком самоуправстве задумалась сестра. вряд ли у меня ощущение, что она сюда прибыла как раз для того чтобы сообщить мне о моем будущем вот только зачем ей это надо? Я пока не могу сказать побарабанила пальцами по столу. Идем к отцу. Может, он знает больше?» предложила близняшка. Я кивнула, лилия надежду на отказ от помолвки, но мои мечты рассыпались прахом. Его Величество, выслушав наш сбивчивый рассказ, задумался, но ненадолго. А потом, погладив меня по плечу, сообщил. «Лена, предложение о мирном договоре исходило от Карната. Именно они больше заинтересованы в мире». «Потому я сомневаюсь, что монарх поступит так, как сообщила тебе королева. Но в любом случае мы лично станем приезжать раз в месяц, чтобы навестить собственную дочь», пообещал папуля, заставив меня скривиться. Ничего толком не добившись, мы с сестрой отправились на тренировку. Как говорил наставник, я все схватываю на лету, потому и получаться у меня начало довольно неплохо. Вот только проблема была в том, что заклинание, если я творила их как положено, Действовали по-другому. То цветы вырастали не на земле, а на самом магистре, то потоки воды обрушивались на нас и на слуг, вместо обычной поливки. Наставник только качал головой, сообщив, что у меня идет искривление пространства, искажение формулы, но как все исправить, я не понимала, а учитель пытался подобрать под меня расчеты. Вот и сегодня мои неудачи только увеличились, потому что не получалось избавиться от злости, а для сложных заклинаний необходим был ясный ум. Не способствовал концентрации взгляд фиолетовых глаз, неусыпно наблюдавшие за нами. Несколько раз я едва сдерживалась, чтобы не запустить какой-нибудь вязкой субстанции в Туриона, но меня каждый раз останавливала сестра. Обед, а за ним и ужин прошли для меня напряженно. Не хотелось видеть ни королеву, ни ее прихвостня – явно вознамерившегося меня соблазнить. За этот день я сталкивалась с ними еще трижды, и каждый раз он сыпал намеками на наше «ночное времяпровождение». Убила бы, сволочь! После ужина был бал, на котором нам в обязательном порядке предстояло присутствовать. Мне повезло, нас ли этой всё время кто-то приглашал танцевать, Туриону никак не удавалось меня поймать. Самое удивительное, он каким-то образом отличал нас с сестрой хотя этим даже король похвастаться не мог. Улучив момент, когда остались одни, мы быстро юркнули в один из проходов. Выцепили диару, успевшую собрать нам сумки, после чего спустились на улицу. Отсюда доносилась музыка, виднелись в окнах силуэты, но нам было не до этого. Влив в сестру свою силу, взялись за руки и мысленно попрощались с дворцом. У нас начиналась другая жизнь, в которой, как я надеялась, Не будет принцев и королев.